Глава 6. Если вы думаете, что мне очень хотелось вызывать дразнителя и устраивать эту эпическую зарубу, то это совсем не так. В принципе, это удобно собрать всех в одном месте, а затем устроить геноцид. Но позвать сюда такую арау сильных врагов это значило начать ходить по охрененно тонкому льду, под которым спрячется поистине ужасная вещь под названием «превозмогание». А ведь мне, как охотнику, был чужд девиз «слабоумие и отвага». Хотя, смотря как его применять, был у меня один знакомый император, у которого это девиз всей его империи. Но он вообще был странный, в качестве императорского цвета выбрал м -м, очень странный цвет. Хотя, надо признать, соратники у него были «ого». Каждый из них отлично дополнял друг друга и самого императора. Как сказал бы сам этот император, «Коллективная работа, ёпта!» Особенно доставляла проблему блондинистая жена с большими глазами. Но это лирика. Трудно жить на свете недушеловым, приходится выкручиваться. Мы же, охотники, парни совсем другие. Собственно, второй причиной, почему я устроил ловлю на живца, Было желание, чтобы кодекс увидел, как Сандер, во имя его, уничтожает всякую мирную нечисть, потому что у меня возникла проблема. Я думал по-быстрому отправить сообщение о союзе неназываемого с демоническим планом, чтобы ребята пошли и все порешали. Или всех «Ага». Но кодекс не откликнулся. Вообще никак не откликнулся. И это было странно. Неужели я потратил весь запас? Ну, не знаю, чего там кредит своеобразный на призыв братьев защитить родной мир карамельки. Если это так, то я ни о чем не жалею. Вот только если это так, то как мне снова получить расположение кодекса? Проблема заключалась в том, что я достоверно не знал, как это все работает. В прошлой жизни кодекс у меня был буквально на быстром доступе. Любой мой поступок сразу же находил отголосок кодекса в моей душе, и обратная связь была мгновенная. Замочил сильную тварь, получив плюсик в карму, аннигилировал темного властелина, возьми с полки прыжок. пристукнул одного раздражающего идиота, которого можно было исправить. Ну, тогда я чувствовал в душе негодование кодекса, мол, ай-яй-яй, сандер добрее нужно быть. Живя такую жизнь, охрененно к этому привыкаешь, и тебе этого не хватает. Сейчас же я был похож на, что характерно, внезапного слепоглухонемого который пытается нащупать новые способы коммуникации. Получается, у меня сейчас не сказать, что очень хорошо. Это меня расстраивало и определенно нервировало. Ну, что могу сказать? Сейчас моя голова была занята немного другим. Хотя снова собрал. Это руки у меня были заняты другими. Так-то я парень многозадачный. Серые шли, а мы их крошили. Они шли дальше, а мы их дальше крошили. Походу, Рой был в небольшой растерянности от того, что внезапно человечество начало огрызаться более агрессивно. Спад аномалии внутри арктического эпицентра по-прежнему должен был работать на две стороны. Я достоверно знаю, что СЕРМ есть чем нас удивить. Кроме выращенного живого оружия, у них были интересные механизмы. Механизмы войны, конечно же. И очень хорошо, что сейчас у них не было доступа. Но мои гвардейцы резвились вовсю. Более того, кроме боеприпасов, мы затащили сюда артефактные щиты, которые, конечно же, плохо держали выстрелы мамонтов, но от обычных серых экранировали неплохо. А еще поставленный купол доставил явное огорчение осиному рою, который тупо не мог через него пробиться. И если еще сюда приплюсовать индивидуальные костяные амулеты, щиты, которые теперь были у каждого гвардейца, то, можно сказать, ребята были защищены максимально. Я увидел, как луч от мамонта прорывает стационарный щит, который уходит в откат на перезагрузку, и краем цепляет гвардейца, сбивая его со стены. Дважды вспыхивает защитный амулет, первый раз при касании к лучу, а второй раз при касании гвардейца о мостовую. Он тут же с громкими матюками вскакивает на ноги, перезаряжает винтовку и снова в припрыжку несется на стену, дабы присоединиться к воюющим товарищам. Все идет по плану, вот только всякие свободно стреляющие мамонты — это чья-то недоработка. И я даже знаю чья. Одного очень музыкального и старого засранца. Секунда, и мамонт валится на землю. а из пробитого черепа вылазит окровавленный и слегка смущенный бурб. Иномерный фехтовальщик уже вовсю освоил технику и даже научился пользоваться рацией. Прямо сейчас он нажал на кнопку вызова, и у меня раздалось смущенное... «Прости, Александра, не углядел». Я ничего не ответил, только покачал головой. Уверен, при его зрении в два километра, для того чтобы увидеть мое недовольство, не было препятствий. Я по максимуму не вмешивался, пытаясь понять тот порог своей гвардии, порог так называемой автономности, когда они могут действовать без моего вмешательства и при этом не умирать. И я вам скажу, что этот порог реально впечатляет. Из-за облаков показался Рой Ос. И тут же маленький мохнатый самурай воплотил несметную тучу долбодятлов, которые бросились на летающих серых, разрывая их буквально в клочья. Кстати, у Одина появилось хобби. Он теперь постоянно пропадал в подвале и даже как-то сводил меня туда на экскурсию. Все разломы у него были любовно подписаны. Дошло до того, что Один начал смешивать их жителей, таская твари из разлома в разлом. «Кто-то держит голубей». А Один держал разломных дьядлов. «Кто-то заводит собачек?» А Один разводил теневых волков. «Кому-то нравятся кошечки, а Один...» Нет, на котят он не разменился. Он сразу начал с пещерных медведей. Благодаря этому недостатка в душах у него не было, и он мог не экономить. Более того, он крепко сдружился с Сойкой, и вместе они часто ходили в экспедиции. Они дополняли друг друга. Один не мог воплощать тварей своей души навечно, поэтому ему нужны были живые экземпляры. Вот Сойка и таскала ему то выводок дятлов, то семейную пару пещерных мишек. А Один, в свою очередь, обучал ее фехтованию и зачитывал вслух «Кодекс Бусидо», пытаясь обратить ее в свою веру. Это получило неожиданное продолжение, так как Сойка водила детишек из моего интерната в разломы, то вскоре Один стал и там желанным гостем. Через некоторое время, при очередном посещении, я с удивлением увидел стоящих в кимоно детишек, которые фехтовали деревянными мечами и отвешивали мне поклоны при каждом удобном случае. Пришлось провести с ними воспитательную беседу, что навыки боя японских самураев — это хорошо и здорово, но вот их тотальное преклонение перед императором, в данном случае передо мной, совершенно излишне. Мелкие головы подвержены влиянию и я совсем не хотел сделать из них послушных зомби. Тут уже мне как раз помогли призрак и Банши, которые вернулись из одного интересного рейда по Империи драконов и быстро вставили детишкам мозги на место. Собственно говоря, сейчас Один и швырял души налево и направо, сильно прореживая ряды серых. Но и остальные мои друзья тоже не зевали. Справа полыхнуло черное пламя. Это подросший мрак развлекался, паря над своей хозяйкой, От которой раз за разом расходились волны темной энергии. Хотя и сам мрак был оружием тотального уничтожения, но его хозяйка — это вообще что-то запредельное. От ее магии одинаково быстро умирали как люди, так и твари. Вот только убивать ей людей я не позволял. Чревато это. Ее долбанная благодетельница, что дарила ее таким даром, очень любит пользоваться этим. Я рядом и я присматриваю за женой, но рисковать точно не буду. А твари. «Да развлекайся, милая». Из минусов рядом с ними никто не мог сражаться, кроме меня и еще парочки сильных товарищей. Ну а плюс? Плюс был в том, что их можно было закинуть в центр вражеского войска и забыть про это войско ввиду быстрого его уничтожения. Слева полыхнуло жаркое пламя, и еще часть серых поджарилась. Да, было еще одно существо, которое спокойно функционировало рядом с Катей. Это была слегка возмужавшая няша. С Анной я имел серьезный разговор по поводу того, что я все понимаю, но в бой таскать ее не буду. Ну, не ее это дело. Аня для порядка немного поворчала, ссылаясь на Катю. Но больше так, по привычке, потому что сравнивать как их дары, так и подготовку было бы глупо. Катя была рождена быть воином, как, к примеру, и Хельга. А не сила досталась от меня, хоть и большая, но заёмная. Да, при желании ее можно было натренировать. Без нее получился бы отличный боевик. Вот только кому это нужно? Мне так точно нет. Аня немного расстроилась из-за нашего разговора и даже предложила вернуть родовой меч, но этому уже воспротивился я. На самом деле глупо, когда меч лежит без движения, но глупо только в том случае, если он не принадлежит моей любимой жене. Тут я, собственно, нашел компромисс. Я договорился, что как только Антошка подрастет, то Феникс просто перейдет к нему. Такое решение нас всех устроило. Но ну, а Няша не могла постоянно находиться в имении. И тут мы тоже придумали, как действовать. На самом деле, Няша безропотно подчинялась мне и Екатерине, потому что чувствовала родство. А еще было два человека, с которыми она милостиво согласилась общаться. Это, на удивление, немногословный Гриша Астахов и Сойка по своей природе, умеющая договариваться. В этот раз Сойка тоже была там, за стенами, ведь не зря провела в Арктике последние недели. Она насобирала целую кучу тварей, но венцом ее коллекции по праву был огромный белый мишка, как назвал его призрак, который приглядывал за названной дочкой «Царь-мишка». Здоровенная белая туша не отходила от Сойки ни на секунду, ревниво относясь к остальным призванным тварям. Сейчас, глядя на них, можно было понять, почему Галактиону уважали и боялись во всем мире. Потому что мощь этих тварей воистину потрясает. А если эти твари слушаются человека, в данном случае молодую девушку, то это действительно круто. И вообще, у Союза Одина с Сойкой можно было многому поучиться. Я перевел взгляд влево и широко улыбнулся. Там сейчас работал первый легион Земли. На данный момент 112 человек с колодцами душ, частично заполненными душами тварей, под двоим чутким руководством, также творили чудеса. После невольного посещения моего дома, освобожденным Марком Аврелием, произошло интересное. Они нашли общий язык с ратником, и сейчас, когда Марк Аврелий вернул себе власть над Римской империей, спецбортом было доставлено снаряжение на всю сотню. Марк Аврелий не поскупился. Используя наработки римлян, они использовали цвета галактионовых, а на нагрудниках была выдавлена морда Медоеда. Это был шикарный подгон. Я даже боюсь представить, сколько это все стоило. Единственное, что оружие, каждый использовал такое, к чему привык. Это, кстати, не понравилось Марку Аврелию, ведь основным достоинством римских легионов была унитарность снаряжения. Благодаря этому римские легионы действовали как одно целое. Вот только первый легион земли, как и все легионы охотников, от них сильно отличались. Кроме того, что каждый легионер стоил десятки, а то и больше местных одаренных, они никогда не шли ровным строем на врага. Так уж получилось, что название совпадает, сущность была немножко другая. Даже эти сто человек с удовольствием надели красивые снаряды и модные шлемы с разноцветным плюмажом. Вот только все они играли свою роль в битве. Впереди с большими щитами сражались так называемые танки, а за их спинами работали дистанционными техниками и дистанционным оружием. Но поддержка держала щиты и в случае надобности оттаскивала раненых в тыл. В этом безупречном построении все работало как точные часы. Непосвященному человеку сложно было разглядеть логику в этом, казалось бы, хаосе. Но я понимал, что Ратник проделал огромную работу, Вокруг будущей основы Первого Легиона была выжжена земля, а в данном случае подтаявший снег с щедрой примесью крови серых. Хотел бы сказать, что вся эта битва продолжалась три дня и три ночи, как в старинных бодлинах, но нет. Мы справились за полтора суток. Если быть точнее, то через 33 часа в радиусе 50 километров вокруг доблести не было ни одного организованного скопления серых. Мои разломщики пошли на охоту, вычищая оставшуюся нечисть. И тут из порталов вышли мои добытчики, которые с удовольствием принялись за освежевание мертвых тварей. Я тогда с улыбкой подумал, что мы сильно демпинганём рынок кристаллов Роя, поэтому дал указание часть отложить в хранилище. Во-первых, для собственных нужд. А во-вторых, сейчас серых истребляют все государства на побережьях. И один раз вывалится на рынок много похожих ингредиентов. Вот только серых мы практически уничтожим. А что будет через год, два, через десять лет? Специально оставлять портал к нему миру мир я не планировал. Да, если они вернутся обратно, будет снова знатная заруба, но пока что... Этими умными мыслями я поделился с Анной, и она даже посмотрела на меня с уважением, дословно сказав, что с таким мной, может быть, не все потеряно. И из меня получится хороший коммерсант. В общем, через двое суток основная часть гвардейцев ушла на отдых. Оставшиеся снова обживались, крепость ремонтировалась, а я сидел наверху в круге силы, пытаясь достучаться до кодекса. Еще ровно сутки я потратил на это, но все было зря. Через сутки я был не выспавшийся, злой, голодный, и да, можно сказать, слегка растерянный. Кодекс не отзывался, и я понятия не имел почему. «Что ж, придется находить способы, другого выбора у меня нет». Потом я еще двое суток отсыпался, приходил в себя, а уже после всего этого читал новости и немного офигевал. Восточный Триумвират крепко получил от Годарда и Восточно-Российской армии. Годард попробовал контратаковать, но драконы, как муравьи, накопали такие сооружения, что без больших потерь там не управиться». Заскочить на плечах вглубь территории драконов не получилось. Поэтому на Восточном фронте сложилась своеобразная перемирие. Годарт ожидал мастера прорывов и блицкригов Морозова, который, наконец, снялся с Западного фронта, решив, что там кино не будет. Европа испугалась. Почему-то они резко передумали воевать с Российской империей под этот шумок. Может быть, это из-за того, что русская армия сделала пару показательных рейдов, разгромив приграничные гарнизоны недружелюбных европейцев. А может, потому что римские легионеры молниеносным броском отжали часть своей старой территории в Альпах и, походу, не собирались останавливаться. В общем, в веселые времена мы живем. Но больше всего меня удивила другая новость. «Да ладно!» — не выдержал я. Индусы, персы и китайцы, как ни в чем не бывало, с боем прорвались к побережью Арктики. Они промаршировали к своим крепостям, и удобно там уселись, объявив, что теперь будет все по-старому, и они продолжают держать периметр. «Какой нахрен периметр?» — первая мысль у меня была после того, что эти ушлепки там сделали. Ну, кроме того, что как такового периметра там уже нет, по причине отсутствия порталов. Однако северяне справа и американцы слева не стали сходу применять силу. Все находились в задумчивости, в первую очередь от такой охренительной наглости. Первая моя мысль была слетать туда и надавать им по шапке. Но я решил, что у меня есть дела поважнее. Например, доесть вкусный пирог, который приготовила Семеновна. Затем провести время с женой и ребенком. Ну и, возможно, еще поспать пару суток. Не чувствовал я себя отдохнувшим. В какой-то веке, прямо сейчас, никто не требовал присутствия Александра Галактионова. Не нужно было спасать Землю или какую-нибудь принцессу. Короче, я решил расслабиться. И тут зазвонил телефон.